Глава 4 Изображение, выдаваемое кристаллом дальновидения, сбоило. Виды пустыни почти полностью перекрывались крупной рябью. Причины ее были понятны. Наблюдатель, которого Архимаг создал на смену глухому стервятнику, оказался на вид чересчур аппетитным для какого-то орла переростка. А может, птица приняла творение Келиэля за конкурента? Кто теперь знает? Нахальная тварь кинулась сверху на разведчика, и прежде чем сработала система защиты, успела клюнуть летающего шпиона по голове. Мало того, что клюнула, так она еще и умудрилась каким-то образом повредить передающий артефакт. Теперь Архимагу приходилось бороться с помехами. Конечно, проще было бы заменить наблюдателя, но для того, чтобы послать нового разведчика взамен покалеченного, требовалось Время. Отвлечься от того, что происходило сейчас в пустыне, было выше его сил. Серый, заходи справа. Серег, сеть возьми. намет ее приманивай, намет! Она сладкая любит. Серег, да ты палкой в нее кинь, палкой! Мих, хватит любоваться! Практически простонал, доведенный до исступления под начками остальных эльф, убедившись, что самостоятельно он эту зверюгу не остановит. «Действовать надо, а то они нам здесь все разнесут. Усыпи ее!» шаман просьбу эльфа проигнорировал. Был занят тем, что уворачивался от бегущего прямо на него варана. «Вы толкинисты, мать вашу! Харе ржать и помогите мне снять ее!» Заревел серый с мощью, которую было сложно заподозрить в его поджаром теле. И все это под аккомпанемент пронзительного визга, но не испуганного, а счастливого. «Эй-эй, ребята, это класс!» — кричала девушка, галопирующая на спине очередной песчаной твари. «Вика, серпентолог ты наш, заслуженный! Слезь!» «Ну, слезь! Ну, чего тебе стоит?» «Викаэль, у меня голова кружится на тебя смотреть!» Но эльфийка на просьбы серого не реагировала. Счастливый девчоночный виск не смолкал. Громадный варан, на спине которого она умостилась, в отличие от нее, выглядел да нельзя испуганным. Прыжки, которые он совершал, заставляли подозревать его в попытках научиться летать. Кельель немного знал об этих животных. В частности, он помнил, что у них очень чувствительный слух, и громкие звуки причиняют им боль. А пронзительней визга девушки он вряд ли что-нибудь слышал в жизни. «Класс! Класс!» «Мальчики, это круче моего мотоцикла! Это круче американских горок!» Метание всадницы и ее скакуна по окрестностям оазиса продолжались уже почти час. Келлиэль не знал, что это за животное такое мотоцикл, но заранее посочувствовал несчастной твари. Архимагу было очень интересно, как именно эльфы будут снимать разбушевавшуюся наездницу, но тут снова пошли помехи. Рябь, создаваемая кристаллом, не давала рассмотреть происходящее. Архимаг пытался ее убрать. Безуспешно. Она не исчезала. Конечно, можно было бы наплевать на несовершенных разведчиков и сделать заклятие дальнего обзора достаточной мощности, чтобы дотянуться до азиса. Вот только сил на это придется потратить. Кельель отодвинул в сторону кристалл и всерьез задумался перебирая воспоминания о том, что происходило в оазисе. Стоит ли наблюдение за группой эльфов таких затрат? Вот уже несколько дней он почти все время только и делает, что разглядывает далекую пустыню, почти забросив остальные дела. Это странно. Уж не заболел ли он? Пожалуй, все же нет. Признаться честно, чем-то притягивали его эти молодые сородичи может, их неуемной энергией, которая прямо-таки била через край. В чем причина этого факта, Архимак не знал. Но днем молодежь носилась как ошпаренная, успевая сделать больше, чем бригада гномов, а ночью на ночь эльф наблюдения снимал. Не с его слабым здоровьем на такое любоваться. Видимо, в клане толкиенистов, из которого, судя по обрывкам речи, происходили эти эльфы, Кто-то несколько поколений назад активно занимался демонологией. Ничем иным, кроме примесей инфернальной крови в прежних телах, Архимаг не мог объяснить энтузиазм, охватывающий все население Азиса с заходом солнца. Эльфы в любви — весьма холодная раса, подобно остальным долгоживущим. Это необходимо для того, чтобы деды не передрались с внуками за место под солнцем. Но то, что творили эти четыре пары с наступлением темноты, больше походило не на вынужденное прозябание группки молодежи вдали от родного леса, а на первый призыв Суккуба каким-нибудь молодым демонологом Единственное, что залило Архимага, это полный запрет Михаэля на разговоры о прошлом, который шаман ввел едва ли не сразу же, как ступил на горячий песок пустыни. Он был уверен, что их подслушивают, благодаря своему удару провидца. Шаман ни капельки не сомневался, что его спутники могут разболтать нечто важное. И остальные с ним согласились. Кельель думал им объяснить, что нечто важное, что они знали на их старой родине, утратило значимость в этом мире, разболтая они даже самую страшную тайну всех их расы. Интересно, какую? То кто бы мог ее передать в такую даль? Конечно, время от времени в их разговорах проскальзывали слова, зацепившись за которые, как за ниточки, можно было бы распутать клубок. Но их было мало, и в единую систему они пока не складывались. Узнать, как живут представители его расы в таком далеком мире, как тот, из которого они пришли, могущественному волшебнику очень хотелось. Но не получалось. Вариант с просмотром памяти кого-нибудь из этой компании Килель, поколебавшись, отбросил. Во-первых, если заявиться к ним сейчас, то придется возвращать всю группу к себе в апартаменты, а гостей в количестве более трех штук волшебник не очень любил. Совсем не любил, если честно. Потом придется обустраивать их в западном лесу, представлять старейшинам, объяснять, откуда они взялись, ругаться с магами, которые будут выклянчивать заклятие, чтобы узнать, как эти эльфы были возвращены к жизни. Жуть и скука. Во-вторых, это вроде как неэтично. В-третьих, Архимаг любил разгадывать загадки, а не получать готовые на блюдечке. В-четвертых, нарушалась чистота поставленного эксперимента, ибо какой же это эксперимент, если результаты будут подправляться? В-пятых, короче, предоставить эту компанию самим себе и потихонечку за ними следить было куда интереснее. Вот уже семь дней эльфы обживали оазис. Они ловили и сушили рыбу, их запасы уже начали достигать пугающих величин. Они пытались упражняться с оружием. И чего, спрашивается, эти ребята, на себя наговаривали? Вполне прилично машут клинками. Не на уровне ветеранов войны, конечно, но и не сказать, чтобы первый раз в жизни оружие увидели. И, пожалуй, все же армейская, а не гражданская выучка чувствуется. Горожане и селяне привыкли полагаться на профессиональных вояк или, на крайний случай, отбиваться со стен. Поэтому удары у них сильные и размашистые, сверху вниз. А молодежь в основном сражалась с троем и пыталась сбить стену щитов, хоть у них это выходило криво и косо. И били они из-за преграды, пусть не слишком сильно, но часто. Такой стиль боя больше подходил для регулярных войск, Впрочем, еще большим уважением у них пользовались одиночные тренировки, во время которых эльфы вертелись как волчки, и это ему удавалось тоже не совсем плохо. Хотя можно было, конечно, и улучшить результаты, если правильно распределить нагрузку. Кильель, пожалуй, и не смог бы с уверенностью сказать, как именно им надо тренироваться. Сам он ничем, кроме ритуального ножа, никогда в жизни не размахивал. Да и тем, признаться, обычно бил по хорошо зафиксированной цели, которую на алтаре удерживала или специальное заклятие, или хотя бы путы. Но какая-то подготовка у эльфов точно была. Во всяком случае, на утренние упражнения, которые проводились в одно и то же время, согласно самодельным примитивным солнечным часам, они ходили все, даже девушки не отлынивали. Единственной странностью, которую отметил у воскрешенных Келиэль, было их полное неумение стрелять. Большинство эльфов во всех известных ему мирах были приучены к луку. Умение выпустить точно в цель находящуюся от тебя в трехстах шагах десять стрел гораздо надежнее продляет жизнь, чем умение правильно махнуть полосой железа, отбиваясь от подошедшего вплотную врага. Но, как это ни парадоксально, пользоваться луком ни один из восьми эльфов не умел. Хотя они и пытались учиться. И, глядя на их попытки, даже далекому от военных искусств архимагу хотелось настучать криворуким неучим по голове. В первый раз, когда одна из девушек только примеривалась к оружию, попробовала спустить тетиву, она рассекла себе пальцы. Как ругался шаман, затягивая рану. Затянул, кстати, тоже так себе. Кильель, немного подумав, даже подбросил в кладовую одну из комнат Майка учебник по общей магии с небольшим уклоном в целительство. Если Михаэль его найдет, то немного подучится. Кроме того, эльфы продолжали отлавливать твари пустыни, которые в будущем должны были им служить и защищать. К их ловле они подошли основательно. Видимо, имелся у них нужный опыт. На второй день после прибытия в оазис они соорудили себе вполне неплохие костюмы для верховой езды и аналог примитивного седла. Скорпиона обмотали веревкой и сами привязались к нему. В качестве фиксатора на гладком панцире спины насекомого, немало не сомневаясь, выдолбили подобие канавок, куда должны были помещаться ноги наездника. Ноги тоже закрепили, пропустив веревки через отверстия, сделанные по бокам углублений. Но ведь до этого еще надо додуматься. Получилось надежнее, чем в стременах. Не выпадешь, даже если будут дергать. Правда, и быстро вскочить в седло тоже не получится. Сам Кельель никогда бы не измыслил такую конструкцию, хотя молодежь, видимо, тоже не сама ее придумала. Как сказал перед первым испытанием Азриэль «Чувствую себя настоящим кроссовком». Единственным выявленным пока недостатком было то, что у наездника быстро затекали ноги. Пустыня бедна жизнью, нет травы, а значит и нет животных, которые бы ее ели. Все животные пустыни могут долгое время обходиться без воды, а то и вовсе ее не пьют. Пустынных хищников мало, все они зорко охраняют свою территорию, где охотятся на более мелких созданий. Скорпион, ошивавшийся вблизи оазиса, был владельцем этого источника жизни в бескрайних песках, и конкурентов до момента промывки того, что заменяло ему мозги, он бы не потерпел, поэтому до сих пор у восьми эльфов было лишь два трофея, заслуживающих внимания. Скорпион, пойманный в первый же день, и более крупная самка того же вида, очевидно являвшаяся его супругой и пришедшая на розыски спустя сутки. Теперь к ним прибавился еще и варан, отловить которого охотничья команда сумела только сегодня. И как раз сейчас ребята пробовали его объездить. Более мелкие животные, вроде ночных тушканчиков, ящериц или змей, не в счет. Их всех переловили и пересчитали в первую же ночь, которая, к слову, была единственной целомудренной. Не до того всем было. Отчаянный девичий виск, раздававшийся на берегу озера, нарушил умиротворение заката. На звук побежали все жители Азиса, кроме гипнурга и скорпиона, что было весьма странно, так как Михаэль отдал им приказ охранять территорию от хищников и защищать эльфов. Быстрое сканирование местности, проведенное артефактами маяка, дало удивительный результат. Ничего опасного оно не обнаружило, а спрятаться от заклятия архимага было очень непросто. Но почему же тогда одна из эльфиек начала кричать? Спешно поднятый в воздух стервятник быстро нашел причину. Практически раздетая Элькаэль, которая участвовала в спорах с мужчинами наравне и еще пару часов назад пыталась прокатиться на скорпионе даже без седла, Жутко визжала, уставившись, как завораженная, на самого обычного тушканчика. Первым на звук прибежала Зриэль, размахивая почему-то кузнечным молотом. Килиэль задумался. То, что его положил в кладовую, именно он сомневаться не приходилось. Но вот зачем он это сделал, учитывая, что кузницы в комплексе подземного убежища не было. Там! Отчаянный крик, казалось, разнесся по всей пустыне. Эльф метнул молот в ту сторону, куда указывала рука девушки, и выхватил из-за пояса короткий меч, одновременно задвигая лику за спину. Почти тут же появились и остальные. Каждый из них сжимал в руках какое-нибудь оружие. Большинство выбрало одноручные мечи или топоры. Только Михаэль почему-то взял копье, а Викаэль два кривых орощих етагана. Благодаря увеличенной Кириэлем при создании новых телсили она могла ими размахивать. А вот фехтовать сразу двумя клинками она не умела, но, кажется, хотела научиться. «Крыса! Там крыса!» – завопила девушка, выглядывая из-за спины защитника. «Убейте ее!» Виновник беспорядка давно смотался прочь, едва заслышав громкие звуки. Эльфы постояли, поразмыслили, посмотрели друг на друга, да как начали ржать. Ликаэль, подумав, начала хихикать вместе со всеми. Тот факт, что из одежды на ней была лишь нижняя сорочка, похоже, не смущал никого из присутствующих. — Да уж, братцы-кролики! — отсмеявшись, сказал шаман. — Я, признаться, ожидал какого-нибудь лихого бедуина, впечатленного формами нашей громкоголосой красавицы, или на худой конец песчаного медведя-шатуна. Вот даже рогатину прихватил. Но чтобы на нас напала мышь, такого я себя и вообразить не мог. Коллеги, а вам не кажется, что мы плохо подготовлены к отражению такой угрозы? Да, кошек нам завести не мешало бы, — согласился с ним Серый. Но где же их взять? Зачем нужны кошки, когда есть мозги? Точнее, мозг. «Если уж он сумел подманить к нам Скорпиона переростка, то что-нибудь более мелкое и подавно сумеет». «Подманить? Прогнать. Зачем нам дрессированные мыши?» «Не знаю. Пугать слонов, например. Или лику». Все снова засмеялись. «А ты бы не испугался?» — обиделась девушка. «Я только в воду собралась заходить, а она как прошмыгнет». «Ага». «А черепахи как ломанутся? Чего ж ты испугалась, воительница? Вот у тебя и кинжальчик имеется. Заработала бы первый левел на грызуне». «Сам на них охотя. Они антисанитарийные. А я потом посмотрю, как ты сам себя от лихорадки исцелять будешь». «Кстати, а замечание это в тему», — поддержала эльфийку Викаэль. «Грызуны — это не только вредители припасов, но и разносчики болезней». Так что их лучше ликвидировать. «Если у нас получится, то можно смело планировать захват мира. Задачи сравнимы по сложности», – буркнул шаман. От крысы и мышей начали избавляться, пожалуй, сразу, как только занялись земледелием. Их пугали молитвами и священными кошками, еще жрецы фараонов. А сейчас на это дело брошен, пожалуй, целый институт ученых. Но до сих пор ни у кого не получилось избавиться от грызунов. Келиэль согласно покивал. К чему только не приспосабливались разнообразные вредители. Их живучести можно было позавидовать. У них каким-то образом вырабатывался иммунитет к самым сложным алхимическим ядам и заклятиям. По слухам, даже божественные силы, применяемые против них жрецами в монастырях, не давали стопроцентного результата. Он, архимаг, самый могущественный волшебник этого мира, и тот был вынужден терпеть в своей резиденции их присутствие. Правда, все грузуны, которые обитали в его жилище, были мертвы. Ведь кто лучше справится с крысой, чем крыса у мертвы? Но к гипноргу шаман все-таки пошел. За ним потянулись остальные. Мозг. Какие еще живые объекты, кроме нас, есть в этом оазисе? «И сколько их?» – спросил он. «Птицы, рыбы, мелкие животные, змеи, насекомые. Общее количество требует времени на подсчеты». «Сколько?» «Не менее суток». «Ага. Почему так много?» «Объекты многочисленные сливаются в единый фон». «Так, с ясно. А змей в Азисе сколько?» «Тридцать четыре змеи». «Ядовитые среди них есть?» «Мало информации». Но она есть? Мне известны некоторые виды змей. Мне неизвестно, водятся ли они в этом месте. Я фиксирую лишь наличие здесь объектов, сходных своими характеристиками с известными мне змеями. Ясно. Значит, натуралист из тебя хреновый. Собери их всех вот здесь, на берегу. Только внуши им запрет на агрессию. Даже на инстинктивную. Если на них кто-нибудь наступит, например. Короче, действуй, как со скорпионом. «Принято». Тотчас же со всех концов оазиса стали сползаться присмыкающиеся. «Ох, блин, сколько их тут!» Ахнул Серый и отпрыгнул с пути особо крупного экземпляра. «Мих, где они днем прятались?» «Под камнями, наверное. Мозг здесь все?» «Нет, еще четырнадцать змей, обитающих прилегающих к оазису песках, ползут сюда из пустыни и будут в скором времени». «Блин, ну и чего мы будем с ними делать?» Осторожно спросила Шура. «Мозг. Среди них есть водоплавающие?» «Есть». «Сколько?» «Шестнадцать». «Многовато. Они что, на рыбу охотятся?» «Да». «Значит, просто утопить большую их часть мы не сможем?» «Сможете». «Но ты же сам сказал, что они водоплавающие». «Да». «И как же их тогда топить?» «Змеи дышат воздухом». «Их просто надо продержать под водой до того времени, пока он не кончится». «И кто же этим будет заниматься?» «Нет ответа. С высокой степенью вероятности это сделаю я». «То есть твои команды для них главнее, чем собственный инстинкт самосохранения?» «Да». Шаман помолчал, подумал, обернулся к остальным эльфам, поискал в их глазах намек на дальнейшие действия и не нашел его. «Ну что?» — спросил он. — Мне их топить или как? — Ну, может, не стоит так сразу. Жалко же, — возразила Лика. — К тому же змеи мышей едят. — Но змеиная кожа весьма дорого ценится, — возразила ей Вика. — А ты перчатки или туфли из нее сшить сумеешь? — Нет. — Ну вот и я нет. — А зачем нам их вообще топить? — спросила зрель. Змеи — это же почти идеальные убийцы и сторожа. Мозг. Ты их можешь заставить слушаться нас так же, как заставить того Скорпиона? Да. Тебя хватит на всех змей? Да. Ты не слишком устанешь? Время моей активности сократится приблизительно на 7-8 часов. Вполне приемлемая цена за два десятка пастей с набором ядовитых клыков. Согласился с идеей Михаэль. «Вроде бы я где-то читал, что морские змеи – одни из самых ядовитых. Как думаете, к озерным это относится?» «Морские?» – Переспросил его Викаэль. «А откуда шаман из России может знать о морских змеях?» «Да не гигантские, вроде мифической Несси. Если она, конечно, змея, а не их ихтиозавр. А обычные, просто водоплавающие. Видел их в какой-то передаче. Ну что, будем приручать змей. Кто за? Кто против? Против никого не оказалось. Совет бы такое единодушие, подумал Килиэль. Может, мне еще одного гипнурга поймать? Пусть каждому по змее подарит. В знак, так сказать, их нелегкой и многотрудной работы. А где мы их будем носить? В карманах? Спросила Лика. Зачем в карманах? «Лучше бы на шее, как шарфик». «Мозг. Их уже можно в руки брать? Или ты еще не закончил?» «Все-таки это не насекомое, пусть и большое». «Да», — подтвердил гипнурк «Примитивный разум. Легко поддается». Все переглядывались, но никто не решался начать примерку хладнокровного украшения. Даже шаман смотрел на присмыкающихся с явным сомнением. «Эхо вы!» «Смотрите, как надо!» — фыркнула Ликаэль и бесстрашно взяла гада средних размеров, надев его на шею. «Странная девушка», — решил Архимак. «Мышей она, значит, боится, а змеи нет. Нелогично. Хотя женщины, они все такие». «Ну как?» — спросил ее Серый. «Нормально», — кивнула Эльфийка, пытаясь в свете луны рассмотреть свое отражение на подернутой рябью гладиозера. Надо сказать, что к своим светлым волосам она подобрала присмыкающиеся, наиболее схожего оттенка. «Но все-таки круглые сутки их не поносишь. Тяжелые». Остальные несмело начали тоже выбирать себе телохранителей. Оставшихся змей Семен быстро загнал в корзину, извлеченную из кладовки тайника Кельеля, и захлопнул за ними крышку. «Как часто их нужно кормить?» Спросила Лика у гипнурга, поглаживая плоскую голову своего нового украшения. «И чем? Или они сами охотятся будут? А если их снять, то не расползутся? Ах да, дрессировки поддаются». «Они в состоянии добывать себе пищу самостоятельно. Едят любую животную органику. Я привязал их к хозяевам. Они всегда будут следовать за вами и знать, где вы находитесь». Лика, змеи не дрессируют. Наставительно сказала Шура, подняв к небу палец. «Поэтому, если хочешь, чтобы они понимали команды, попроси мозга научить их на них откликаться. И лучше бы команды были не незвуковыми. Змеи ведь глухи». «Ладно, девочки», — решил Михаил. «Забирайте ваш серпентарий и пойдем спать. Завтра с утра нам рано вставать, чтобы наловить рыбы на завтрак». «А зачем?» — спросила Вика. «Что зачем?» «Зачем ловить? Если мозг может приказать змее нырнуть в воду, то он может приказать и рыбе выпрыгнуть из воды. Мозг можешь?» «Могу». Все помолчали, обдумывая сказанное. «Ничего себе рыбалочка получается!» ошеломленно пробормотал кто-то из эльфов. «Электроудочка и динамит в сторонке неравнокурят». «Вика, ты гений!» восхищенно пробормотал шаман. «А теперь, может, мы все-таки пойдем спать?» «Какой спать?» — перебил его зрель. «Айда к берегу, мы сейчас такое устроим!» Рыбачили эльфы долго. Точнее, они долго собирали всплывшие на поверхность озера экземпляры, как дети, радуясь наиболее крупным из них. А потом они заставили гипнурга созвать с всю мелкую живность, чтобы и среди нее поискать себе что-нибудь полезное. Прискакавшую толпу тушканчиков они, осмотрев, признали непригодные для любого разумного использования, но Викаэль все же решил оставить себе одного пушистого малыша с аргументом «Потому что на хомячка-культуриста похож». А затем всех попытался разогнать шаман, уставший в конец и сообразивший, что если так пойдет и дальше, то до вожделенной постели он доберется не раньше рассвета. Но ему помешали. Сам Килиэль и помешал. «Хороший улов!» — похвалила груду рыбы внезапно возникшая иллюзия архимага, которую он отправил в оазис при помощи артефактов, спрятанных в стенах убежища. «Замечательный!» — воскликнула Лика и только потом сообразила, кому это она говорит. «Ой!» «Добрый вечер!» — поприветствовал волшебника Михаэль. Кажется, визит Килиель он предвидеть не смог, потому как при появлении слегка светящегося силуэта старого эльфа ощутимо вздрогнул. Хотя, думаю, правильнее было бы уже желать доброго утра. Ребята, не пугайтесь, это архимаг келиэль тот, кому мы, собственно, и обязаны пребыванием в живом состоянии. Нестроенный хор приветствий был на редкость однообразен и сводился к пожеланию здоровья. Это вас, те гости, так. — просила старого эльфа Викаэль. Килеэль сначала не понял, а когда понял, улыбнулся. Вот за кого, а за призрака его еще ни разу не принимали. — Нет, — ответил он девушке. — Это я в таком виде явился, чтобы меньше сил тратить. — Жаль, — вздохнула Шура, бросая на него лукавый взгляд из-под длинных ресниц. — А то бы мы вас угостили рыбкой. Архимак иронично хмыкнул. Чтобы заинтересовать его этим, предложением девушке надо было сначала подрасти лет хотя бы до трехсот. «Я ненадолго», — уверил он внимательно слушающих его эльфов. Буквально на минутку заскочил. Дела, знаете ли, да и время позднее. В общем, я пришел обсудить с вами ваше ближайшее будущее, так как некоторым образом я за вас отвечаю есть конкретные предложения полуутвердительно спросил шаман скорее пожелание поправил его Келиэль. видите ли перворожденных в нашем мире немного ну хотя это зависит от того с кем сравнивать если говорить откровенно раз у эльфов медленно очень медленно вытесняют и здесь тоже тихо спросила настя и тотчас же секлась под взглядом шамана Келлиэль сделал вид, что реплики девушки не услышал, хотя, судя по ее оговорке, ситуация, возникшая в мире Фредлонд, уникальной не была. «Так вот», — продолжил он, — «мне бы не хотелось, чтобы дети звезд через несколько тысячелетий остались лишь в легендах, поэтому я предпринял кое-какие шаги, в частности, воскресил к жизни вас». «Неужели эльфов на этой земле настолько мало осталось?» что даже мертвых легче найти в другом мире», — пришел в ужас шаман. «Но вы ведь не хотите сказать, что все перворожденные этого мира сейчас находятся здесь?» «Нет-нет», — поспешил развеять ужасные опасения Архимаг. «К счастью, дети звезд не собираются задавать свои позиции. С глубокой древности и до наших дней мы являемся одной из главных сил этого мира» но новых земельных приобретений у нашей расы давно не было. Очень давно. Именно поэтому я и предлагаю вам своеобразное партнерство». «А поподробнее можно?» — настороженно спросил Семен, усевшийся на песке практически у воды. «А почему нет?» — не возражал против более полного объяснения Келлиэль. «Содержимое моего тайника можете считать своим». Это будет чем-то вроде подарка ко дню рождения. Всем сразу. Вы вольны делать, что захотите. Я никого ни к чему принуждать не буду. Но если вам удастся хоть немного раздвинуть рамки, стеснившие нашу расу, то я буду очень благодарен. Ну, а если конкретнее, ну, не знаю. Давайте так. За каждое поселение эльфов, которое появится вне наших родных лесов с вашей помощью, «Я буду делать вам какие-нибудь ценные подарки на правах дальнего родственника, коим после возвращения вас к жизни имею полное право себя считать. Первый из них – то существо, которое вы назвали мозгом и чью полезность вы уже оценили. Да кстати, когда встретите других эльфов, можете смело говорить, что входите в дом вечной листовой». «А что это значит?» Спросил волшебник Азрель, что это за дом? Дом как дом, пожал плечами Килель, довольно древний и уважаемый. Поскольку я являюсь старейшим его представителем, то автоматически вхожу в его совет, а раз так, то могу принимать в него кого захочу. Вот вас, например. Это ни к чему не обязывает, просто целых восемь эльфов без родни будут выглядеть подозрительно. А так, если у кого-то будут какие-нибудь вопросы, смело ссылайтесь на меня. Уж я найду, что им ответить. — А поселиться здесь мы можем? — спросила иллюзер Химага Ликаэль. — А почему нет? Вот только не советую. азис маленький, караванных путей проходящих через него нет, и если прокормить вас он еще как-то сможет, то обеспечить достойное существование навряд ли. «Ну, вроде все. Да, кажется, все. До новой встречи!» Иллюзия архимага растаяла в воздухе. «И почему у меня такое ощущение?» — задумчиво пробормотал Михаэль, «что нам только что очень вежливым тоном вручили задание, то ли по спасению мира, то ли что-то подобное». Кильель усмехнулся. «Приятно знать, что и пророки, не все ведущие, «Хотя это как сказать. Кто может дать гарантию, что мир без эльфов уцелеет?» «Ну, есть и хорошие новости», — хмыкнул Серый. «У нас появился богатый дядюшка». «Ага», — кивнула Шура. скороч Громкий хохот спорол ночную тишину и разнесся над оазисом. Утро нового дня у небольшой колонии выдалось спокойным. Проще говоря, до обеда все относительно бездельничали. Перебирали кладовую, сортировали обнаруженные в ней вещи. Спорили о том, как правильно ездить на Скорпионе. Оживление произошло к обеду, когда Гипнур громко выдал сообщение о том, что особь, аналогичная Скорпиону, приближается к Оазису. На запрос о том, может ли он приручить и эту тварь, последовал утвердительный ответ. Но женская часть эльфов все же спряталась в убежище, а мужская облачилась в доспехи, предусмотрительно оставленные в этот раз в прохладе подземных комнат. «Здоровая тварь!» – вынес вердикт шаман после того, как Скорпион стал рядом со своим товарищем по несчастью. Она же в три раза его длиннее и почти в два раза выше. На кого же она охотится? На слонов, что ли? Эта самка. Она искала своего самца». Выдал информацию гипнорк. «Они что, разумны?» – поразился Серый. «Нет». «А как же тогда она его искала? С чего это ей взбрело в голову?» «Не обязательно иметь разум, чтобы создать семью», – возразил ему Михаэль. Христоматийным примером тут являются лебеди, выбирающие себе пару раз и на всю жизнь. А если брать хищников, то волки вроде бы тоже могут создавать устойчивые пары. «Что с ней будем делать?» «То же, что и с ее кавалером», — махнул закованный в сталь рукой Азриэль. «Под седло и в строй. Она даже повнушительнее будет, и такого бугая, как я, таскать дальше сможет. Эммм, может даму Скорпиона использовать как некий аналог тяжеловоза?» «Можно», — согласился с ним Сергей. «Вот только что ты будешь возить». «Телегу, например». — предложил воин, окидывая гигантское насекомое взглядом. — Или катапульту. А что, она и так сама по себе. На хитиновый танк, похоже. А если ей еще на спину какое-нибудь дальнобойное орудие присобачить, так вообще получится машина смерти. — Ну, у нас нет телеги, — возразил ему Михаэль. И тем более катапульты. — Сделаем, — уверил его Рустам. — Телегу точно сделаем. Деревья есть, пусть и немного. Справимся. Топоров у нас штук пять. Пила тоже была. А ты умеешь распиливать стволы на доски? Удивился Серый. Пока нет, пожал плечами эльф. Но скоро научусь. А девчонки пусть пока подумают над тем, как этих тварей седлать и что должны носить местные пустынные ковбои. Тряпки, которые мы взяли на складе, мне никакого доверия не внушают. Уж больно хлипкие они Да, кстати, я нашел какой-то справочник, исписанный пиктограммами Так вот, у меня две новости Первая, я их понимаю Вторая, они, кажется, содержат какой-то текст о магии Ты хочешь их почитать? Спрашиваешь, где книга? Во второй комнате от входа, на полке слева, внизу лежит Странно, а мне казалось, я там вчера все осмотрел и ничего похожего не видел. Ты, да не смешите мои тапочки. Ты одинаковые носки найти не в состоянии. Сколько тебя знаю, всегда разные цеплял. Всем великим людям свойственна рассеянность. Тогда тебе пора лечиться от мании величия и склероза. Нет, еще рано, подумал Кельель. «Книгу я подбросил только сегодняшней ночью. И вообще, при чем тут люди?» Последующие дни эльфы пытались вялить рыб, выманенных на берег гипноргом. Смастерили какое-то кособокое подобие телеги. Испытали, увидели, что даже при небольшой нагрузке колеса жутко вязнут в песке поругались между собой и заменили колеса широкими полозьями, назвав получившуюся конструкцию песчаными санками. Долго обсуждали, можно ли к ним приделать какие-то гусеницы, но в конце концов решили, что им их все равно не изготовить. На этой повозке они и совершили первое долгое путешествие за пределы оазиса. Хорошо, что взяли с собой туманника, а то бы точно заблудились и дорогу обратно не нашли. Но, как это ни странно, что именно стоит надевать в пустыне, эти эльфы знали. На разведку отряд выбрался, замотавшись в светлые ткани по самые глаза и взяв с собой половину имеющейся герметичной посуды с водой. Келлиэль вспомнил свой первый визит в подобную местность и едва не сплюнул. Первая пустынная экспедиция, в которой он ходил вместе с учителем-друидом на поиски легендарной колючки водоноса, которая растет над подземными реками, результатов не принесла, если не считать таковыми, пострадавшие от песчаного ветра лица путешественников. В пустыне почти бесполезными оказались навыки гидромантии, имевшиеся уже тогда у юного эльфа. Учитель Друи тоже мог сделать немногое, там, где не желал расти ничего из привычных ему растений, зачарованные семена которых он всегда носил с собой. Если бы неопытные караванщики, сопровождавшие их и от общества которых волшебники едва не отказались, первое же знакомство с пустыней вполне могло стать для будущего архимага последним. Лишь на седьмой день пребывания в оазисе, во время четвертой поисковой экспедиции, организованной молодыми эльфами, им улыбнулась удача. Гипнург почуял какого-то крупного хищника, которым при ближайшем знакомстве оказался гигантский варан. Его, естественно, прихватили с собой и своим ходом пригнали в оазис. Сначала на него пытался заявить свои права Семен, но под давлением женской части общества был вынужден уступить свое место Викаэли. Эта эльфийка была, если и не прирожденной воительницей, то самой наглой и решительной из всех девушек Азиса точно. К тому же она оказалась единственной, кто выпускал из лука стрелы, которые не только летели в сторону цели, но и довольно регулярно попадали в мишень. Да и в фехтовании она совсем не уступала мужской части коллектива. Шамана тогда же и превосходила. Девушка сторонилась гигантских насекомых, приспособленных для верховой езды. Они явно ей не нравились. А вот по отношению к рептилиям она такой неприязни не испытывала. О чем-то пошушукавшись, с принявшим команды эльфики к исполнению гипнургом, Она взгромоздилась на рептилию и устроила настоящее шоу. Варан бегал, варан прыгал, варан пытался лезть на дерево, его наездница визжала, его наездница хохотала, его наездница была счастлива. Шаман пытался ее урезонить, шаман пытался ей приказать, шаман пытался ее умолять. Варан имитировал наезд на шамана «Бесполезно». Михаэль не прекращал увещеваний, а Викаэль его так и не начала слушать. Кельель уже успела вернуться из своих размышлений об лом и снова взяться за кристалл, а кутерьма в оазисе все продолжалось. Отчаянная наездница, судя по всему, собиралась проделывать на гигантской ящерице разнообразные трюки до тех пор, пока та не рухнет. И она рухнула. Просто споткнулась, когда девушка заставила ее бежать на задних лапах. Взвизгнувшая от неожиданности эльфийка вылетела из седла, сделала сальто в воздухе и приземлилась на ноги. «Кажись, переборщила чуток», — ошалила, пробормотала она и тут же ойкнула, словив сильную плюху. «Ты чего дерешься?» «Ты зачем зверя загнала? А если б ты шею свернула?» «Ну, не свернула же. Сейчас дерматин встанет и продолжим». «Хорошо хоть, что не заменителем ты эту ящерицу обозвала. На сегодня цирк закончен. Завтра собираем манатки и идем искать другое место жительства». «Что?» Разъярилась воительница. А почему мне никто не сказал? Ты же очень занята была. Каталась, каталась, вот и докаталась. В общем, мы тут немного подумали в семером и решили, что пора отсюда уходить. Но почему? обескураженно спросила девушка. Хлеба почти нет, да и остальные продукты кончаются, ответил ей подошедший серый, как всегда в кольчуге и плаще. На одной рыбе, разумеется, прожить можно, вот только кому это нужно. Да и в любом случае, не куковать же нам в этом азисе вечно. Эльфийке явно хотелось поспорить с шаманом, да и также явно не хотелось спорить с воином, который в первую же ночь попытался скрасить ее одиночество во время прогулки под луной. Попытка увенчалась успехом. Хотя, судя по обмолвкам, проскальзывавшим в разговорах, Вся группа уже была знакома друг с другом достаточно давно, и единственные недавно, а потому непрочно сложившейся парой были Семен и Шура. Девушке в их отношениях очень мешало отсутствие алтаря, с помощью которого можно было бы провести брачную церемонию, а вот ее парню это наоборот придавало второе дыхание. «Ты думаешь, мы готовы?» – взвесив для себя все за и против, спросила Викаэль, с задумчивым видом сгибая и разгибая повод подошедшего к ней варана. «Морально давно готовы, а физически мы останемся на том же уровне, даже если будем продолжать регулярные тренировки не неделю, а целый месяц», – заверил ее шаман. «Наши тела почти не устают, чертовски гибкие и невероятно сильные». Я тут советовался с Настей, и она как врач заявила, что это ненормально, но очень полезно. По ее мнению, если не будем целыми днями лежать на диване и плевать в потолок, такими скорее всего и останемся. А мы не будем, поскольку у нас нет диванов, на которых можно было бы предаться столь высокоинтеллектуальному занятию». «Ну, в общем, да», — согласился с ним Килель. Хорошая физическая форма заложена в вас изначально, и испортить ее сложновато, даже при всем желании. Что же касается животных, — продолжал говорить шаман, — то мы излазили окрестности оазиса вдоль и поперек. Пусто, так что надо идти в другие места. Все равно никого крупнее суслика мы здесь не встретим. Последнюю ночь перед тем, как покинуть Оазис, было решено отметить импровизированным пиром. Были доедены остатки хлеба и сыра, бочонок вина и стек последними каплями веселящей влаги. Начавшие праздновать эльфы решили, что для полноты ощущений им просто необходимо послушать какую-нибудь песню. Вот только бардов среди них не оказалось. Немного посовещавшись, а точнее разругавшись между собой в пух и прах, они решили, что запивать первой и выбирать репертуар должна Шура, как обладательница самого мелодичного голоса. А там уж за черноволосой девушкой подхватят остальные. Класят легенды древней страны моей родной. Драконы жили в Энии, в горах давным-давно», – начала была девушка и осеклась. Песня не звучала. Точнее, звучала, как набор слов, громко произнесенных красивым голосом. Но они не складывались в рифму. «Союз был с эльфами, у них прошли те времена...» Мрачно высказался Михаэль, глядя в бокал, куда только что вылил последние капли вина. «Шур, ну ты соображай, на каком поешь. Это же не русский, чтобы солнце свет был на нем зарифмован». Мы, между прочим, говорим на неродном языке, в нем совсем другие звуки, слова и интонации. Чтобы песни на нем звучали, нам нужны хорошие профессиональные поэты и пара-тройка переводчиков». «А как же быть?» – растерялась девушка. «Как-как?» – фыркнула Викаэль, уютно устроившаяся рядом с приобнявшим ее Азриэлем. Серый, бросавший на подругу подозрительные взгляды, мрачнел с каждой секундой праздника. Кажется, он подозревал закованного в латы воителя в попытке отобить у него девушку. «Шура, не тупи, пожалуйста. Для тебя же полноперстка вина – это не повод для алкогольного опьянения. Просто пой на русском, мы поймем». «А вот я не пойму», – раздосадованно подумал Архимаг. «А жаль. Странно». А почему страна, откуда пришли эти эльфы, зовется Россией, а девушка пыталась петь про Энию? То ли названия поменялись, то ли наша раса там в нескольких государствах обитает. Но, по крайней мере, хоть одно и у нас, и у них одинаково. В древности было лучше, чем сейчас. Были песни, были пляски... Кельель, увидев их, понял, что в мире, откуда пришли эти эльфы, позабыли не только искусство магии, но и искусство танца. Нелепых потуг и неритмичных подрыгиваний устыдились бы даже гоблины. Вечер кончился. Началась ночь. А что главное в празднестве после захода солнца — почти всегда костер. Пирамида, сложенная из сухого кустарника, прошлогодней травы и опавших веток, вполне подходила для того, чтобы достойно отправить в последний путь какого-нибудь витязя, вместе с его боевым конем. Изюминкой грядущего танца пламени должна была стать громадная, старая и трухлявая пальма, поваленная какой-то бурей. Серый, Семен и Азриэль с трудом приволокли ее с самой окраины оазиса, сгибаясь под тяжестью дерева. Архимак оценил размеры груза и мысленно пообещал себе больше не экспериментировать с мускулами, создавая тела, предназначенные для разумных существ. Громадным стволом легко можно было вышибить ворота плохонького человеческого замка, если, конечно, десяток здоровяков, которые будут его держать, не перестреляют до того, как они доберутся до ворот. Топать за кремнями в дом никому не хотелось. Все дружно начали упрашивать шамана зажечь дрова с помощью магии. Он отнекивался и убеждал, что духи огня его слушаться не будут, да еще и пьяного. Ему не верили. Он пытался забегать за огнивом, ему не дали. Он смирился и принялся листать книгу заклинаний, с которой не расставался даже во сне. Видимо, с пьяну шаман открыл раздел ритуальной магии на странице, где рассказывалось о том, как сотворить затаенные камни огня. Несмотря на предназначение этой стихии разрушать, данное заклятие было бытовым. С его помощью поджигались дрова, помещенные в центре каменного круга. Пламя направлялось в несколько камней более-менее правильной формы, в которых она затем и хранилась. Это заклятие применялось довольно широко. Путешественники, бросая в холодную воду с плавающим в ней мясом такой камень, получали прекрасный бульон за считанные секунды, а пожарные одним махом и совершенно без жертв тушили сложнейшие пожары. Сложнейшие, потому что на приготовление к ритуалу уходило слишком много времени. Много времени ушло и у Михаэля, не сообразившего затуманенной от алкоголя головой, что для розжига костра такие приготовления не нужны. Его начали поторапливать. Сначала вежливо, потом не очень. Потом отобрали у него книгу и сделали все как надо. Особо усердствовал Азриэль, копая прекрасным мечом гном Яковки, как мотыгой канаву. Пока он изображал из себя страшный сон подгорного мастера-оружейника, Шура решила развести огонь более традиционными способами и поджарить на нем рыбу. Рыбу на импровизированный противень, представляющий собой обитую железом крышку от бочонка, она положила. И даже противень на дрова водрузила. Вот только разжечь огонь девушка не смогла. За кремнями ее не пустили, так как на земле была уже начерчена нужная фигура пусть даже и с десятком ошибок. Если бы вместо этого, в общем-то, безобидного ритуала проводился более серьезный обряд, то на этом приключения эльфов и закончились бы. Шаман, сообразивший, что все вроде бы готово, а ждать уже всем надоело, плюнул и прокричал в полный голос слова активации. Зачем кричал, непонятно. Достаточно их было просто про себя прочитать. Кружащий в вышине шпион, для того, чтобы рассмотреть все получше, снизил высоту. Маленькие искорки пламени затанцевали по собранному топливу, кружась в причудливом хороводе. Все восхищенно ахнули. Столб пламени взвился и угас, оставляя после себя несколько едва тлеющих в огне угольков и много пепла. Сидящие кружком эльфы превратились в дроу. С ног до головы они оказались вымазаны в саже. Шаман в полном молчании развернулся и кинулся бежать. Передвигался Михаэль быстро и зигзагами. То ли отстрел собирался уклоняться, то ли с пьяну ноги заплетались. Выдохнул клуб Гарри Азриэль, в одну секунду превратившийся из рыцаря в сверкающей броне в какого-то выходца из глубин мрака. «Пожалуй, больше я магией заниматься не буду. Никогда!» «Кат!» — кивнула Ликаэль, тщетно пытаясь оттереть платочком лицо. «Поймаю — убью!» — к кому она обращалась, было непонятно. Но шаман отбежал уже далеко, а Зриэль, видимо, понадеялся на доспехи. Шура ничего не сказала, просто встала, взяла то, что несколькими секундами ранее было против ним с рыбой, и надела это эльфу на шлем. Пришедшие на шум, вспышку и крики, дозорные в виде скорпионов и ворана, не сразу смогли узнать в неизвестных существах своих хозяев». В половину оставшейся ночи небольшая компания эльфов была очень занята. Искали шамана. Не нашли. Михаил как сквозь землю провалился. Девушки начали волноваться. юноши начали хмуриться. Чем бы все это закончилось, неизвестно. Но Семен догадался спросить о местонахождении шамана у Гипнурга. Туманник, воспринимавший мир исключительно с помощью псионики, сознание неформального лидера группировки новых жителей этого мира нашел моментально. А когда по его наводке остальные эльфы наткнулись на тайничок, в котором прятался Михаэль, то у них просто рука на него не поднялась. Шаман, видимо, сделавший по оазису большой круг и вернувшийся на то же место, спал, На всеми позабытым пепелище, сливаясь с ним цветом. Весь перемазанный в саже, он похрапывал и улыбался. В руке Михаэль держал один из пяти светившихся теплым светом затаенных угольков. Его первый магический ритуал все-таки удался.